Часть первая. IQ как он есть. Тупость. Поклоняться перестаньте ей. Только интеллект из прочих многих был и будет главою гарантии выживания общества двуногих Борис Влахко. Ну что, поехали? Или сразу полетели? Судя по картинке, скорее второе. Начнем с самолета и им закончим. Итак, посмотрите на изображение и скажите, по какой траектории падает бомба с самолета. Ответили? Надеюсь, не сильно затруднило. Теперь проследуем дальше, на вторую картинку, и ответим на вопрос. Какая ось А, Б или С вращается медленнее? Справились? Записали ответ? Отлично. Тогда еще шажок. Смотрим на третью картинку и отвечаем на вопрос, в какую сторону едет автобус. Понимаю, задачка про автобус была сложная, хотя дети ее решают быстро. А вот вам еще одна. Изогнутая трубка лежит на столе. Мы смотрим на стол сверху и с силой под давлением загоняем в верхний конец трубки шарик. Он молнией проскакивает по всей изогнутой трубке и вылетает из другого конца. По какой траектории шарик будет двигаться? А или Б? Ну и последняя картинка. Посмотрите на нее и скажите, какая фигура лишняя. Теперь поиграем в слова. Исключите лишнее. Треска, камбала, акула, анчоус, дельфин, скумбрия, хек. А теперь чуть сложнее. Исключите лишнее. Треска, камбала, акула, анчоус, скумбрия, хек. Выбросили лишнее плавающее. Да вы просто какой-то капитан Немо. А как насчет птичек? Половим? Тогда ответьте, какая птичка лишняя? Пингвин, страус, попугай, казуар, киви. Записали свой вариант ответа? Тогда давайте еще по птичкам. Скажите, а тут какая птица лишняя? Пингвин, страус, попугай, казуар, киви, дронт, воробей. Если с птичками справились, перейдем к следующему вопросу. Скажите, не пользуясь подсказками интернета, бывают ли теплокровные яйцекладущие? А яйцекладущие млекопитающие? Теперь половим интеллект не на стыке логики и эрудиции, а на ниве чистой логики. Вот вам микрозадачка. Некоторые ведра являются облаками. Все облака любят свиней. Следовательно, все ведра любят свиней. Последнее утверждение. А. Правильно. Б. Неправильно. В. Недостаточно данных для ответа. Зафиксировали ответ на бумажке? Продолжаем разминать мозги. Некоторые сволочи являются и ублюдками. Некоторые ублюдки вышивают крестиком. Следовательно, некоторые сволочи вышивают крестиком. Последнее утверждение. А. Правильно. Б. Неправильно. В. Мало данных для решения. Теперь ответьте на вопрос. Усталый относится к работе как гордый к... А. Удовольствие. Б. Успех. «В» — торжественный. Ну и последнее. Самолет стоит на ленте бесконечного конвейера. Летчик поддает газку, планируя взлететь, но конвейер включается и начинает движение в противоположную сторону. И чем быстрее скорость самолета, тем, соответственно, быстрее скорость ленты конвейера, которая движется в обратном направлении. Взлетит ли самолет? А теперь возьмите бумажку, на которую записывали свои варианты, и сравните их с правильными. А, А, влево, А, Д, дельфин, акула, попугай, дронт, Да, Да, Б, А, Б, Да. Вопросы были несложные. Но если вы не ответили больше, чем на один или два, ну ладно, три вопроса. Это очень тревожный признак. Подумайте, стоит ли вам читать эту книгу? Ведь если вы недостаточно развиты интеллектуально и мало эрудированы, выводы этой книги могут вам показаться возмутительными и даже оскорбительными. Дураки вообще крайне легко обижаются. В общем, я предупредил.